Не знаю, почему так, но на свадьбе у меня всегда ком в горле и глаза на мокром месте. Несмотря на то, что я уже очень взрослая девочка, какие-то детские представления о свадьбе, как о сказке, в которой невеста в белом платье, сохранились в душе до сих пор. Может, это чисто женская черта, я не знаю. Так уж получилось, что несмотря на поступившую в этом году в институт дочь, замужем я никогда не была. Сашка родилась как свидетельство моей первой любви. Мой роман с однокурсником был красивым, как в сказке. Вот только мой возлюбленный уехал с родителями жить за границу, так и не успев узнать о том, что я беременна. А я, услышав, что он планирует будущую жизнь, в которой не будет места мне, сочла себя слишком гордой для того, чтобы ему об этом сказать. Как бы то ни было, за все 18 лет в жизни Сашки он никогда не участвовал. Саня в тех редких случаях, когда вообще про него вспоминает, называет этого человека мой биологический отец. Конечно, горечь в сердце за столько лет давно осела. Как бы мне ни было трудно одной поднимать маленького ребёнка, я состоялась в профессии, в карьере. То вместо в фильме Москва слезам не верит Когда главная героиня по прошествии многих лет говорит отцу своего ребёнка, что она ему даже благодарна, потому что ничего бы из неё не вышло, если бы она так сильно не обожглась, я в полной мере отношу их к себе. Фильм Владимира Миншова Москва слезам не верит. 1979 год. Как бы то ни было, вся эта история дела давно минувших дней. Конечно, в моей жизни были и другие мужчины, и другие романы, по большей части тоже оставившие довольно ощутимые рубцы на душе. Из отношений с мужчиной, который подкатил ко мне только для того, чтобы добиться нужного ему решения суда, я вылезала мучительно, и с помощью Тамары Плевакиной. Кроме боли от того, что меня просто использовали, нужно было пережить ещё и унижение. Но жизнь уж так устроена, что наш путь по ней не услан розами. И неприятные эмоции встречаются чаще, чем положительные. Наверное, для того, чтобы мы стали сильнее. Если честно, я не знаю. От последнего своего романа с прокурором Говоровым я, признаться, не совсем оправилась до сих пор. Мы несколько раз сходились и расходились. И вот уже полгода не виделись вообще. Пересекаясь лишь иногда в судебных заседаниях, некий-то, конечно, видный мужчина и хороший любовник, но его человеческие качества оказались важнее. И после того, как я поняла, что для продвижения по карьерной лестнице он способен на подлость, смириться с этим не смогла. Надо признаться, что он не сильно и настаивал на продолжении наших отношений. Обиделся на то, что я вынесла судебное решение, которое свело на нет его длительные усилия по гноблению предпринимателей. Так что расстались мы по взаимному согласию, разочарованные друг в друге. И новых попыток завести необременительный роман я не предпринимала. Связанные с этим сложности меня пугали. В моём возрасте уже нелегко привыкать к новому человеку, особенностям его характера, манере поведения и потребностям. Гораздо проще проводить вечера в домашней тишине, рядом с дочерью, которая выросла и превратилась в интересного собеседника. Или если она занята в одиночестве в компании с хорошей книгой или фильмом. А оказывается, Сашка хочет выдать меня замуж. Это застало меня врасплох. Её выходка с букетом невесты меня от чего-то задела. Может быть, потому что неприятно признавать, что за столько лет так и не нашлось мужчины, готового на мне жениться. Или потому что начинать весь этот процесс сначала у меня не было ни сил, ни желания, ни претендента, если честно. Настроение у меня слегка испортилось. Не настолько, чтобы сидеть весь вечер в ресторане Букой и портить свадьбу единственной сестре, но достаточно для того, чтобы не праздновать на полную катушку. Вечер, конечно, был больше семейным, чем торжественным, потому что Натка, в отличие от меня, к свадьбам относилась утилитарно и категорически отказалась от шумной и пышной церемонии. И всё-таки в какой-то момент от тостов, зашкаливающего градуса эмоций и странного настроения, у меня заболела голова. Тихонечко съев таблетку, чтобы этого никто не видел, некрасиво привлекать к себе внимание на чужой свадьбе. Я выбралась из-за стола и вышла на улицу, чтобы немного подышать свежим воздухом. Я не стала накидывать куртку, хотя было довольно прохладно и сыро. Решила, что за пару минут со мной точно ничего не случится. Бесцельно глядя по сторонам, я вдруг увидела подъехавшую к ресторану машину, которая показалась мне смутно знакомой. Ну, конечно, это был автомобиль моего помощника Димы. Несколько дней назад угнаны мошенниками, подставившими ему красавицу с собачкой. Конечно, номера на ней были уже другие, но тем не менее, это был именно Демин автомобиль, белая Audi, которую он купил только в начале марта. Мой помощник только один раз подвозил меня с работы, когда моя старенькая Honda в очередной раз была в ремонте. Но я запомнила отличительную деталь: наклейку с хоккеистом рядом с задней правой фарой. Сейчас я отчётливо видела её, пока автомобиль парковался неподалёку от входа. И что теперь делать? После угона автомобиль был объявлен в розыск, но для того, чтобы окончательно увериться в том, что это именно он, нужно было сравнить VIN и номер двигателя. Сделать это без вызова полиции невозможно. Звонить в полицию или набрать номер Димы и объяснить ситуацию? Я выбрала второй вариант. Пока мне в ухо ударяли гудки, я наблюдала, как из машины вылез мужчина лет 50, очень прилично выглядевший и дорого одетый. Что ж, он же не обязательно должен быть преступником. Вполне возможно, что он добросовестный приобретатель, купивший машину с рук, но не пробевший её по базам. Я ещё раз кинула взгляд на мужчину, который, признаться, на идиота не походил ни капли. Высокий, с роскошной шевелюрой седых волос, одетый с тем тонким вкусом, который не позволяет сочетанию крайне дорогих вещей выглядеть пошло, он закрыл машину прикосновением к дверной ручке и уверенной походкой направился в ресторан. Почувствовав, что я начала замерзать, я двинулась за ним. Мы столкнулись в дверях, и именно в этот момент Дима ответил на мой звонок. "Да, Елена Сергеевна", услышала я. у вас что-то случилось?» «Нет, Димочка, ничего не случилось». Сладко пропела я, потому что незнакомец из машины галантно распахнул дверь и придерживал ее, дожидаясь, пока я окажусь внутри. При этом он так внимательно меня рассматривал, что я похолодела, словно он мог читать мысли в моей голове. Дима в трубке замолчал, видимо, никак не ожидая подобной игривости моего тона. «У Признаться, я его понимала. Я сейчас скину тебе смс, продолжала ворковать я. Ты погляди, что можно сделать. Мне крайне необходим твой совет. Крайне гордая о том, как я ловко придумала выкрутиться, я зашла внутрь ресторана, вернулась за стол и быстро написала Диме сообщение о том, что нашла его машину. Через мгновение телефон звякнул, принеся ответ. Сейчас приеду. Со своего места я хорошо видела парковку, на которой остался ждать своего нового хозяина автомобиль. Я то и дело бросала туда взгляд, чтобы убедиться, что он никуда не уехал. Седого мужчину я не видела. Вполне возможно, что он прошёл в другой зал, где у него, возможно, назначена встреча. По моим прикидкам, от Диминого дома до ресторана в это время суток езды было около часа. Успеет или нет? И как задержать неизвестного до Диминого приезда? Решение пришло само собой, как только я перевела взгляд с машины за окном на сидящего во главе нашего стола счастливого жениха. Уж кто, кто, а капитан Таганцев точно что-нибудь придумает. Конечно, немного стыдно отрывать его от празднования столь важного события, но Костя настоящий опер, а потому остаётся на службе даже в день собственной свадьбы. Он поймал мой озабоченный взгляд и тут же подошёл ко мне. «Что-то случилось? Ты какая-то тихая и загадочная». «Слушай, Костя, кажется, мне нужна твоя помощь». «Что случилось?» Я быстро рассказала ему про стоящую на парковке машину Димы и человека, который на ней приехал. Дима приедет по моим подсчётам минут через сорок пять. Но я не представляю, что делать, если этот человек захочет уехать раньше». Ты можешь мне его показать? Я его не вижу. Видимо, он в другом зале. Ладно, я сейчас подумаю, что можно сделать. А ты уверена, что это та самая машина? Если бы речь шла о моей Хонде, то я была бы больше уверена, конечно. Но думаю, что да. Ладно, Лен, разберёмся. Вместо того, чтобы вернуться на своё место, Костя подошёл к Натке, что-то шепнул ей на ухо и вышел из зала. Спустя мгновение я увидела в окно, как он вышел на улицу. Со скучающим видом прошелся по парковке, на мгновение остановился перед Диминой машиной, словно что-то прикидывая. Потом легонько кивнул головой и прошел мимо, на ходу доставая телефон. Затем Таганцев вернулся за стол, снова сел рядом с Надкой, легонько чмокнул жену в щеку. Я нервно посмотрела на часы. «Так, если все будет хорошо...» Осталось продержаться полчаса. Минут через десять я вдруг увидела водителя Ауди. Он вышел из соседнего зала и стоя в проходе, энергично тряс руку какого-то пухляша с портфелем. Видимо, моё первое предположение оказалось правильным, и в ресторане у него была назначена встреча. А вдруг этот человек – организатор той самой бандитской группы, которая развернула аферу с машинами? А вдруг они сейчас уйдут? Нет, надо же что-то делать. Я поймала взглядом глаза Таганцева и показала ему в сторону разговаривающей парочки. Костя, как и всегда, отреагировал мгновенно. Кивнув, он снова встал из-за стола и вышел из ресторана. Через мгновение на улице послышался шум, затем сработала автомобильная сигнализация, и посмотрев в окно, я увидела Как-тоганцы в лихо заламывают за спину руку к какому-то субтильному поряньку. А этот-то откуда взялся? Седой водитель Audi тоже отреагировал на шум. "Кажется, это моя машина", сказал он собеседнику и подскочил поближе к окну. Оценив разворачивающуюся перед его глазами картину, он поспешил к выходу. Я не в силах сдержать волнение и любопытство, поспешила следом, набирая демен номер Где? спросила я довольно нервно. Подъезжаю, буду минут через 7. А что? Этот человек собирается уезжать? Он-то собирается, вот только Таганцев придумал, как его задержать. И как именно, признаться, я пока не понимаю. Дима, поторопись. Я выскочила на улицу как раз вовремя, чтобы застать следующую беседу. Что тут происходит? спросил водитель Audi. Да вот поймал злоумышленника, который пытался отжать стекло, чтобы вскрыть машину, спокойно ответил Костя. Вот гадёныш. Тебе чего в моей машине нужно было? Угнать бы всё равно не смог, в ней антиугонная система стоит. Просто нагадить хотелось. Парень с заломленными за спиной руками молчал. Я полицейский, сообщил Костя. Своим позвонил, так что вызывать никого не надо. Сейчас я этого гражданина в отделение отвезу. Только вам тоже проехать придётся. Документы предъявите, пожалуйста, и свои, и на машину. Я мысленно заопладировала Таганцеву. Это он элегантно придумал. Сейчас сиду и съедет с темы, потому что никаких документов на краденую машину у него нет и быть не может. А ваши документы я могу посмотреть. спросил он. Ну, конечно. Сейчас будет всячески пытаться улезнуть. Да, пожалуйста. Вот моё удостоверение. Костя достал и показал документы, которые Седой изучил внимательно и с пристрастием. Что ж, в них было написано, что Константин Таганцев является старшим оперуполномоченным отдела полиции. Всё хорошо. Вот мои права. Мужчина достал из кармана портмоне и из него пластиковый прямоугольник. Миронов Виталий Александрович прочитал Костя громко. Кем работаете, Виталий Александрович? У меня сеть косметологических клиник в Москве. Мужчина держался с достоинством и никакого волнения не выказывал. Я же наоборот почему-то начала волноваться, а ещё подмерзать. Потому что холодный и наполненный дождём ветер легко преодолевал преграду в виде клетчатой рубашки, надетой с джинсами по велению моей дочери. Я уже и не помнила, когда в последний раз выходила на торжественное мероприятие в джинсах, а уж на свадьбу. Документы на автомобиль предъявите. Документы покажу, но в полицию не поеду, сказал Миронов. Жалко, знаете ли, время терять. Тем более, что состава преступления-то и нет. Намерение нельзя считать преступным деянием. Вы что, юрист? Вырвалось у меня до того, как я поняла, что вообще это должна молчать. Мужчина повернулся в мою сторону, от чего-то улыбнулся. Мимолётно, но я успела оценить, что улыбка его красит. Он вообще был довольно приятный. Жаль, что замешан в аферу с Диминой Audi. Я закончил юридический факультет МГУ, ответил он на мой невежливый признаться вопрос. Правда, последние четверть века занимаюсь бизнесом. А что? Нет, ничего, пробормотал я. Внутреннее беспокойство росло, потому что человек с такой внешностью, бэкграундом и работой вряд ли мог заказать угон чужой тачки. И ещё антиугонная система Я понятия не имела, была ли оснащена ею Дима машина, но если бы была, значит, её вряд ли смогли бы угнать, даже с учётом того, что владелец авто отвлёкся на красавицу Ксюшу. Что-то не сходилось, я понимала это отчётливо. Елена Сергеевна, это я, добрый вечер, услышала я голос Димы над своим ухом. Хорошо, что ты успел, сказала я. Вон тот человек, который разговаривает с Костей, и вон машина, на которой он приехал. Елена Сергеевна, это не моя. Голос помощника звучал разочарованно. Я же почувствовала, как у меня сердце в прямом смысле уходит прямо в пятки. Как не твоя. Похоже, но не моя. Ситуацию нужно было срочно спасать. Если этот господин Миронов захочет то у Кости будут огромные неприятности. А если он сейчас согласится проехать в полицию, ясно же, что человек, который якобы пытался забраться в машину, это какой-то Костин знакомый, которого он попросил ему подыграть. Таганцев тем временем тоже увидел Диму, сделал вопрошающее лицо, и я закусила губу и покачала головой. Таганцев едва заметно кивнул, мол, понял. Владелец клиник тем временем протянул ему документы на машину, которые, как теперь стало совершенно понятно, были в полном порядке. Костя посмотрел их и вернул обратно. "Ясно", сказал он Миронову. "Виталий Александрович, вы уверены, что обращаться в полицию не будете?" "Абсолютно. Мне бы хотелось знать, почему этот человек улыбался. И мне кажется, что вы, товарищ капитан, этому очень рады". Нет? Ладно. Ушёл от ответа Костя. Тогда я сейчас проведу с этим товарищем воспитательную беседу и его отпущу. Пройдёмте внутрь. Именно в этот момент на улице появилась Натка, которой, видимо, надоело ждать своего жениха, точнее, уже мужа. Кость, ну ты долго. Что происходит-то вообще? Валя, привет. Последняя, как поняла даже я, относилась к задержанному. Ну, конечно, моя сестра достаточно давно живёт с Таганцевым, чтобы знать его сослуживцев. Надо отдать должное моему помощнику, у него тоже была прекрасная реакция. Наталья Сергеевна, я приехал вас поздравить, воскликнул он и пошёл навстречу Натке, раскинув руки и закрывая её от глаз Миронова. Он вёл себя так, как будто Вали был именно он. Спустя мгновение все заинтересованные участники сцены, которую устроил никто иной, как я, были уже внутри ресторана. Снаружи остались только я и Виталий Миронов. Правда, этот аспект я оценила не сразу, а только тогда, когда почувствовала тяжесть накинутого мне на плечи кашемирового пальто, от которого ненавязчиво пахло очень дорогим одеколоном. Может быть, вы мне всё-таки объясните, Чем было вызвано всё это представление? Я беспомощно повернулась и уткнулась в насмешливый взгляд глаз, похожих на расплавленный янтарь. «Простите», — выдавила я. «Это я во всём виновата». «Я не сомневаюсь. Хотя бы потому, что вы единственный человек, который стоит на промозглом ветру без верхней одежды. Что именно вы проверяли?» «Не в угоне ли ваша машина?» Честно призналась я. Дело в том, что у моего помощника несколько дней назад угнали белую Audi, и я решили, что это она и есть. Да. О бравый капитан, муж моей сестры. Мы как раз пришли в ресторан, чтобы отметить их свадьбу. Они сегодня поженились. Разумеется, он пришёл мне на помощь и старался задержать воз до тех пор, пока Дима не приедет, чтобы опознать свою машину. Дима это мой помощник. Мне было так стыдно, что несмотря на холод, у меня горели уши. И кем должна работать такая красивая женщина, чтобы у неё был помощник? Судя по готовности принимать решения директором компании, я судья, холодно сказала я. Так что вы правы. Принимать решения мне приходится каждый день. Оу! То есть у нас с вами одинаковые дипломы. Мне кажется, это знак. Интересно, знак чего? Виталий Александрович, я должна перед вами извиниться. Получилось довольно глупо, признаю. Да ладно вам. Вы же действовали из лучших побуждений. Ну что, согрелись? В этот момент я осознала, что всё ещё стою в чужом пальто и потянула его с плеч. Да, спасибо. Спасибо. Простудиться было бы не к стати. Мне кажется, что в произошедшем есть некая несправедливость, которую надо исправить, сказал он. Я снова на приглась, потому что действительно чувствовала себя неловко. Вы знаете, как меня зовут, а мне ваше имя известно. Елена. Елена Сергеевна Кузнецова. Очень приятно, Елена. Из дверей выглянул Дима. Увидел, что я разговариваю с Мироновым, и тут же подошёл, видимо, чтобы не бросать одну в беде. "Простите, если мы причинили вам какие-то неудобства", сказал он. "Их причина во мне, а не в Елене Сергеевне. Так что, если у вас есть какие-то претензии?" "Нет, всё-таки мой помощник настоящий мужчина и хороший человек. Иногда надо попадать в глупые ситуации. Чтобы понять, насколько прекрасные люди тебя окружают. Да и приятные новые знакомства, кажется, никто не отменял. Всё в порядке, никаких претензий, заверил Дима Миронов. Елена мне всё уже объяснила. Значит, это вашу аудио угнали. Не повезло. Мою, но по большому счёту, я в этом сам виноват. Димино лицо помрачнело. Ладно, Если все недоразумения сняты, то я заберу Елену Сергеевну в зал. Её там родные потеряли. Да, конечно. Миронов снял с моих плеч своё пальто, и я от чего-то глупо расстроилась, что эта странная встреча сейчас закончится. Холодно, так что нужно обязательно жахнуть коньяку за здоровье молодых. Передавайте мои поздравления. Хотя же них, кажется, снова спешит вам на помощь. В дверях ресторана действительно снова появился Таганцев. В его руках была моя куртка. "Проблема?" коротко осведомился он. "Давайте их буду решать я. Нет никаких проблем". Мой неожиданный новый знакомый поднял вверх обе руки. "Всё в порядке. Вас я поздравляю с женитьбой". "Спасибо?" чуть растерянно сказал Костя. "Лена, пока вы совсем не замёрзли, Продиктуйте мне ваш номер телефона. Мы не договорили. И потом бегите в тепло, а то правда простудитесь. Я взяла из рук Таганцева свою куртку и натянула её. Не простужусь, закалённая, заверила я и продиктовала 10 цифр, которые Миронов тут же вбил в телефон. Спустя мгновение у меня в руке завибрировал мой мобильник. "А это мой номер", сказал Миронов. Сохраните его, чтобы знать, кто вам звонит. Хорошего вечера. Повернувшись спиной, он дошагал до своей машины, сел за руль и уехал. Мы втроём остались смотреть ему вслед.